смиренная. Я пошла дальше, потому что обратной дороги не было. Мост рухнул, и единственный проход через горы оказался закрыт. Да мне и не зачем, и некому было возвращаться. Я решила отправиться на восток и спуститься в плодородную долину, которую видела с высоты. Дальше тропа была вымощена грубым булыжником. По мере спуска... Воздух становился теплее, а снежный покров тоньше, пока не исчез совсем. Снова появилась растительность. Кустистый журавлинный горох и усыпанный желтыми зонтичными соцветиями фенхель. Сквозь каменистую землю пробивались серебристые колоски асфаделя. Из долины донесся лай собаки и ответный крик пастуха. «Там шла обычная жизнь». Я шла, не обращая внимания на окружающий мир, шаг за шагом переставляя ноги по стертым старым булыжникам. Чудо, что я вообще заметила пастушью хижину, стоявшую в десяти шагах от тропы. Одинокое, приземистое строение больше походило на груду камней, но этот неожиданный знак человеческого жилья привлек меня, и я, нагнувшись, переступила порог, Я оказалась в сырой коморке без окон. На застеленном соломой полу стоял неровный стол с трехногим табуретом. В деревянной тарелке на столе лежали сыр и сушеный инжир, и я с жадностью набросилась на еду. Вода в глиняном кувшине застоялась, поэтому я вышла на улицу, чтобы поискать горный родник, из которого ее набрали. Источник оказался захиженный всего лишь тонкая струйка, текущая с отвесного утеса. Я напилась сладковатой прохладной воды. Только после этого я села и поняла, что не одна. На расстоянии броска камня, не сводя с меня глаз, пила воду поджарая самка леопарда. Ухо у нее было разорвано точно так же, как и у той, что я видела у костра на болотах. Леопардица выпрямилась, слезнула капли с губ и бесшумно двинулась прочь вдоль ручья. Я последовала за ней. Полого поднимающийся склон зарос клочковатой травой. Леопардица дождалась, пока я ее нагоню, потом развернулась и прыгнула прямо в зияющую пасть пещеры над склоном. Значит, вот о чем говорила жрица. Пещера отмеченная пастушьей хижиной, врата обители Эришки-Галь. Я уже оставила всякие намерения найти это место, но оно само меня нашло. Внутри пещера казалась бескрайней и очень высокой. Пол усеивали пепел от костров и мелкие косточки, остатки трапез пастухов, искавших здесь убежище. Леопардица выбежала обратно, на яркий дневной свет. Стоило ли мне сомневаться в том, идти ли дальше? Мне нечего было предложить. Не осталось ни драгоценностей, ни искусных изделий, ни даров, чтобы умилостивить мрачную богиню. Только безумица решится войти в подземное царство с пустыми руками. «Значит, так тому и быть». Я шла на ощупь, касаясь одной рукой влажной стены. Вход позади меня становился все меньше, а впереди не было ничего, кроме непроглядной пустоты. Я невольно пригнулась, вспугнув колонию летучих мышей, которые сорвались со своих мест и списком понеслись навстречу свету. Я шла на отдаленный плеск бегущей воды, пока не нащупала ногой вырезанную в скале ступеньку. Из недр земли по лестничному колодцу поднимались облака едкого пара как долго я спускалась, пока не заболели бедра и ягодицы, пока пальцы не стерлись в кровь о каменную стену, пока дыхание не сбилось от клубящегося густого дыма, обступавшего меня все плотнее по мере спуска. Но, наконец, я миновала последний виток лестницы и ощутила под ногами ровную землю. В слабом свете, пронзающем сумрак, показалась широкая пещера, освещенная мерцающими факелами. Узкая дорожка шла вдоль кипящей черной бездны, Абзу, пресноводного океана в недрах земли. Бурный поток нес свои воды дальше, пока не исчезал под землей, где коридор сужался до ширины моих плеч. Что я скажу привратнику, когда неминуемо увижу его? Даже Простак придумал бы какую-нибудь историю но мне в голову не приходили никакие мысли, и я чувствовала себя голой, совершенно униженной. Какой же смиренной и ничтожной я стала. Когда-то я гуляла по зеленым рощам рая, созданным мне на радость, любила и была любима, ухаживала за первым садом, как ухаживала бы потом за своими детьми. Но я отказалась быть послушной служанкой и была изгнана. Потом я обрела крылья и парила над землей. Весь мир был у моих ног, для меня не существовало запретных мест. Мои радости и удовольствия были чисты, и все же мне этого оказалось мало. Я решила вмешаться и вырвать Еву из подчинения. С Самаэлем я познала истинное наслаждение и счастье. Передо мной лежало будущее в радости и согласии, Вечное супружеское блаженство. Вместо этого я погубила возлюбленного и теперь бреду совсем одна. Здесь, в глубинах ада, я видела свое истинное обличие. Нищее и голое, лишенное всех прежних даров и благословений. Я была всего лишь ошибкой, неудачным прототипом, выброшенным из-за поломки. Сколько же во мне заносчивости, если я решила, будто могу спасти богиню, тем более саму Царицу Небесную. Шагая по темному тоннелю в царство Эришкигаль, откуда не было возврата, я достигла полнейшего смирения, искреннего и всепоглощающего. Воля и самолюбие оставили меня. Воистину, я стала никем.